нобе, что ко многому стремится, бесстрастен должен быть, препятствия встречая. Невзгоды тяжкие, как и холодный ветер, лица его спокойные черты пусть не меняют в прихоти своей и пусть превратности не ослабляют духа. Это было первое его знакомство с местами содержания заключенных, и, естественно, те места ему не понравились. «Пополнение вам, негодяи!» «Новый приятель, чтоб не скучно было. Знакомьтесь, чтоб без убийств, а то смотрите у меня!» Объявил его появление полицейский и шумом захлопнул за ним дверь. Да, в камере было не очень. Света из маленького зарешеченного окна ему хватило только на то, чтобы рассмотреть, как здесь немного места, а еще что здесь всего одно лежачее место — и что стены в камере под потолком поросли скользкой, не очень-то полезной для здоровья, серой слизью. Тюрьма для всякого шиноби, ну, не дом родной, конечно, как думают некоторые, но место, в котором всякий из них может нет-нет, да и оказаться. Поэтому сенсей своему ученику обязательно расскажет, как нужно себя вести и какие правила нужно соблюдать в тюрьме. А правил было всего три. Вежливость, знание тюремных традиций и перманентная готовность отстаивать свои интересы кулаками. И, исходя из этих самых традиций, свиньин поздоровался со всеми, как они того требуют. «Доброго дня и здоровья всем честным сидельцам!» «Здоровья!» — приподнял голову тот, что лежал на шконке, но в сторону новоприбывшего даже и не посмотрел, просто засмеялся. хе хе хе хе Ты, Гой, кажись, мал спридурью. Здоровья он желает тем, кто в камере смертников чалится. Ну да, тут с ним сидеть смочь важно иметь хорошее давление и правильный холестерин. хе хе ты лучше скажи, Гой, у тебя там грибов хороших нет? Не припрятал за подкладкой пару кусочков случайно? Так закинуться охота. Или, может, хоть курево имеется? Боюсь порадовать вас нечем, — коротко ответил Шиноби и прошел по камере к столу и столу а поднявший голову только махнул рукой на новоприбывшего, и не очень-то и надеялся. Еще один человек ничего ему на приветствие не ответил, куривая хмельных грибов, не попросил. Он сидел у стены, напротив шконки и подальше от отхожего места, прямо на полу, опустив кудлатую голову с длинной бородой, и казался абсолютно безучастным ко всему происходящему. Но как только свиньин уселся на свободный стул у стола, так этот человек негромко окликнул его. «Эй, Гой, а мы с тобой знакомы!» И тут Шиноби мысленно щелкнул пальцами у себя в воображении. А он не врет, ведь тембр этот мне кажется знаком. Сомнений нет, встречались мы совсем недавно. Совсем недавно этот голос слышал. Но где? Припомнить сразу не могу. А человека продолжает спокойно и негромко. — Иди сюда, дорогой друг, поговори мне много, а то я скоро сойду с ума. Он звал юношу к стене и даже рукой поманил. И так как Ратибор не спешил перебраться с табурета на пол, стал его успокаивать. — Да не бойся ты, мы с тобой встречались пару дней назад, хочешь напомню где? И тут юноша словно озарило. Он вспомнил этот голос, тембр и характерные звуки этого человека. Ну, конечно, это был еретик. Синоби подошёл к нему, сел рядом и произнёс. — Шалом вам, господин. Рад видеть вас без бесклетке. — Шалом, шалом. Но ты не садись слишком близко. Я весь завшивил, давно не мылся, не брился. Синоби немного отсаживается от него. Уж вши ему точно не нужны. А еретик ему и говори. — А ты как я погляжу, стойкий парень, да? «Мне не совсем вопрос понятен, что соизволили иметь в виду вы?» — спрашивает свиньин. «Ну как что? Ты ведь в камере смертников сидишь. И глянь, как ты спокоен. Как будто по дороге идёшь куда-то. В таких местах вообще-то людишки плачут и молятся, ходят из угла в угол, повесятся пробуют. А ты вон как спокоен», — объясняет приговорённый к сожжению. — Уж ты поверь, я в камерах для смертников и приговорённых уже четыре месяца отсидел. Печали и плать шиноби не украсят, и даже в двух шагах от смерти шиноби должен сохранять лицо, — назидательно произнёс юноша. — Странно слышать такой от мальчишки вроде тебя, — замечает ему еретик. Впрочем, я понял, что ты не трус ещё в дороге, узнав, что ты какого-то разбойника на постоялом дворе, успокоил так, что его ор был слышен на улице. Он смеётся. и хе Хе-хе-хе, мы же ехали за тобой. Я сразу понял, что речь идёт о тебе, когда мне рассказали, что тамошних арсов поставил на место какой-то шиноби-сопля. сопляк. Но вы-то как тут оказались? И где ваш спутник, мудрый бизнесмен? «Мудрый бизнесмен!» Еретик снова смеется. «Ха-ха! Да уж!» И повторяет. «Мудрый бизнесмен! Этот дурак Барух Левинсон влип неприятности привез меня сюда и пошел к мэру предлагать всем мое сожжение на праздник! Хе-хе! Идиот!» Он качает головой. «Идиот!» Тот, естественно, вызвал полицию. Этого дурачка только что нынче утром судили, и местный судья присудил ему штраф тридцать 30 монет, ибо незаконно сжигать людей в целях получения наживы. И по делам дураку. А меня теперь сожгут на какой-нибудь праздник. Абсолютно бесплатно. И по закону. Ну, правда, судья решил соблюсти формальности и послал запрос в Гатчину насчет моего приговора. «В общем, пока подтверждение не придет, буду сидеть тут». Он тяжело вздыхает. «А баруху так и надо. Я ему говорил. Отпусти меня, отпусти. Я тебе заработаю денег, я могу расчеты делать. У меня десять предложений в год было. Мосты, заводы, фабрики. Я все посчитать могу. Таких, как я сейчас днем с огнем. Я сопромат знаю». Ко мне заказчики в очередь стояли, а этот дебил — нет, нет. Совет Равинов тебя приговорил, всё должно быть по закону. Вот и получил свой закон. Тридцать шекелей с него стрясли. Тупой ашкеназ. Они ашкеназы все такие. Ни в Торе, ни в математике не разбираются. А спеси у них, мама дорогая, дебилы — одно слово. И тут со шконки раздаётся дерзкий окрик. «Но ты! Сефардская морда!» Человек даже приподнимается на локте, чтобы лучше видеть оппонента. И после этого со шконки несется целая тирада. Этакий поток праведного возмущения. «Кто, дебилы, еще нужно посмотреть? Вы себя в зеркало-то видели? Вылитые арабы! А то же! Еще и умничают! Дебилы! Да сами вы, дебилы!» «Правильно тебя дурака сожгут, правильно, дебилы? Ты глянь на него, каков, а? Настоящая сефардская обезьяна! А туда ж про Тору рассуждать берется!» И как бы подтверждая свои слова, еретик указывает на того человека, лежащего на шконке. «Ну, что я тебе говорил? Вот они, эти ашкеназы, во всей красе!»